Действительно, трудно цепляться за все моральные идеалы, когда все говорило об отсутствии сатаны, ибо здесь не существовало войн, болезней, печалей, ну, разве только по заказу, и даже самой смерти. И все же сатана должен был присутствовать и здесь. Конечно, вспомнила она, он обитает в сексуальном поведении этих людей, но каким-то образом... Оно уже не шокировало ее так сильно, как раньше, хотя именно это было доказательством морального падения. Но все-таки эти люди были не хуже тех невинных дикарей, дикарей острова Пао-Тао в Южных морях, где она провела два года, помогая отцу после смерти матери. Эти дикари тоже проживали дни, не ведая о грехе. Миссис Амелия Ундервуд, будучи рассудительной женщиной, иногда спрашивала себя, Правильно ли она делает, обучает Джеррика Карнелиана смыслу добродетели? Но ну, не то, чтобы он выказывал какую-то особую леность в усвоении её уроков. Были случаи, когда она едва подавляла соблазн махнуть рукой на всё это и просто наслаждаться жизнью, будто находясь на каникулах. Это была приятная мысль, и мистер Карнелиан был прав в одном. Все её друзья, все родственники, и, естественно, мистер Ундервуд Всё её общество в целом сама британская империя что само по себе было невероятно мёртвой уже миллион лет превратились в прах и забыты даже мистер Карнелиан был вынужден собирать по косточкам сведения о её мире из нескольких сохранившихся записей и ссылок на другие более поздние по отношению к XIX веку столетия А ведь мистер Корнеллен считался крупнейшим специалистом планеты по данному периоду. Это удручало ее. Подавленность сделала ее отчаянной. Отчаяние привело к вызову. Вызов заставил ее отвергнуть определенные ценности, когда-то казавшиеся незыблемыми и прочно укоренившимися в ее натуре. Подобные чувства, к счастью, появлялись, как правило, ночью, когда она находилась в своей постели далеко. Но, конечно, не было. от мистера Карнелиана. Джерри Карнелиан часто слышал, что миссис Амелия Ундервуд поёт готовился ко сну и стараясь подражать предмету своей любви, сам просыпался в некоторой тревоге. Тревога приходила в размышления, ему хотелось бы верить, что миссис Ундервуд зовёт его подобно древним любовным песням фабричных сирен, которые когда-то заманивали мужчин в рабство на пластмассовые шахты. Примечание: Подобно любовным песням фабричных сирен, которые заманивали мужчин в рабство, здесь Муркок намеренно использует игру слов. Сирена, как гудок, извещающий о начале смены на фабрике или заводе, и сирена в древнегреческой мифологии прекрасная полуженщина-полурыба, заманивающая мореходов своими прекрасными песнями. В славянской мифологии ей соответствует русалка. К счастью мелодии и слова были ему знакомы, и по его разумению полностью отличались от брачных песен. Он вздыхал и ворочался, пытаясь заснуть снова, в то время как её высокий сладкий голос снова и снова повторял: "Иисус осеняет нас чистым ясным светом". Мало помалу ранчо Дзеррика виды изменялись. Миссис Ундервуд делала предложение что-то подправить здесь кое-что изменить там и так до тех пор пока дом не стал похож на старый добрый викторианский особняк. Джеррику комнаты казались чрезчур маленькими и загромождёнными, и ему было неуютно в них. Он находил пищу, которую они оба ели по её настоянию, скудной и тяжёлой. Маленькие готические башенки, разные деревянные балкончики и фронтончики красного кирпича ранили его эстетические чувства больше, чем грандиозные творения герцога Квинского. Однажды, когда они вкушали ленч из холодной говядины, чеснока, огурцов и вареного картофеля, он отложил неудобный нож и вилку, которыми по ее настоянию пользовался, и сказал «Миссис Амелия Ундервуд, я люблю вас». Я знаю, что сделаю всё для вас, мистер Карнелион. Мы же договорились, он поднял руку. Но я признаюсь вам, моя прекрасная леди, что этот интерьер, который вы заставили меня создать, становится чуточку скучным, если не сказать больше.